Глава 20. Телла словно очутилась внутри флакона с ядом. Как и в остальной части таверны, по другую сторону занавеса с кисточками все было зеленым, от выложенных стеклянной плиткой полов до высоких зеркальных стен и трех раскладных стульев. Зеленый – цвет постепенно закипающей ненависти, неприкрытой ревности и изумрудных глаз Армандо. При виде него – Телла резко втянула носом воздух. Хотя он и не был по-настоящему помолвлен с ее сестрой, она всегда будет думать о нем как о злодее, которого он сыграл в прошлой игре. Нынче вечером темно-зеленые глаза Армандо были подведены черным, что делало их похожими на только что вставленные в оправу драгоценные камни. Одет он был в элегантный костюм цвета слоновой кости, дополненный малиновым шейным платком и черным цилиндром, лихо сдвинутым на бок и украшенным атласной красной лентой, при виде которой Телла решила, что это не столько дань легенда, сколько обманка, заставляющая игроков задуматься, не был ли Армандо, возможно, настоящим магистром караваля. Телла спокойно села настоящий напротив пустой стул, хотя один только вид безупречно белого костюма Армандо вызывал у нее желание нажать на жемчужные пуговицы на перчатках и разорвать его одежду в клочья. Но в таком случае этот дьявол не дал бы ей следующей подсказки, а ведь у него единственного в этой странной церкви она и была. Губы его улыбнулись, а глаза оставались серьезными, как будто представляли собой еще одну деталь костюма. В отличие от большинства других артистов легенда, Арманда не делал попыток сказать что-нибудь приятное, чем внушал к себе неприязнь. Легко было поверить, что он не притворяется. и в самом деле является тем человеком, роль которого исполняет. «Как поживает твоя сестра?» Телла ощетинилась. «Я же велела тебе никогда не упоминать о ней». «Или что? Вонзишь свои когти мне в щеку и расцарапаешь лицо?» Армандо бросил взгляд на ее перчатки. «Если испытываешь потребность отомстить, давай действуй, но я по-прежнему считаю, что оказал твоей сестре услугу». Никому не охота быть тем единственным, кто не знает секрета. Она почувствовала бы себя куда хуже, если бы узнала правду только на следующей неделе. Мог бы так не чваниться. Раз ты так считаешь, значит, до сих пор не постигла сути караваля. Всем своим исполнителям легенда отводит определенную роль, в которую мы должны вжиться на всю игру. Вот тебе истинный двигатель караваля, а вовсе не какие-то дурацкие подсказки. Поэтому да, сударыня, мне пришлось вести себя определенным образом. С каждым сказанным словом взгляд Армандо делался все более жестким и острым, как у подлинного злодея. Телла готова была биться о заклад, что ему нравится то, что он сейчас делает. В прошлом каравале ему тоже досталась роль чудовища, которая, судя по отсутствию извинений с его стороны, пришлась ему весьма по душе. Неужели ему просто доставляет удовольствие изображать отрицательных персонажей? Или тут сокрыто нечто большее? Пока Телла обдумывала этот вопрос, в голове ее вдруг зазвучал голос бабушки Анны, повторяющий часть множества рассказанной истории. Ведьма предупредила, что всякое желание имеет свою цену, и чем больше он будет выступать, тем сильнее вживется в исполняемые им роли. Например, если сыграет злодея, то таким и станет в действительности. Телла запомнила заверение бабушки в том, что легенда нравится притворяться злодеем, коим он в конечном итоге и стал. Но это была не совсем правда. Легенда принимал на себя накладываемые ролью обязательства, а это означало, что он становился злодеем только в том случае, если изображал одного из них, как Армандо. Прежде Телла никогда об этом не задумывалась. Она ненавидела мнимого графа за то, через что он заставил пройти ее сестру. Заподозрить, что он и есть настоящая легенда, значило бы польстить его самолюбию, а вовсе не причинить ему боль, в чем, собственно, и заключалось ее истинное стремление. «Даже у тебя есть роль в этом представлении?» Армандо взял лежащую в центре стола колоду судьбы и принялся ее тасовать. Ты можешь возразить, что твои реплики и действия нигде не прописаны. Однако, как только ты вошла, я сразу понял, ты жаждешь причинить мне боль. Вероятно, и сейчас еще об этом подумываешь. Легенда манипулирует тобой, направляя по нужному ему пути и не оставляя иного выбора, кроме того, которого сам от тебя ждет. «Зачем бы ему это делать?» – недоверчиво спросила Телла. «Ответ на этот вопрос принесет тебе победу в игре, Армандо вернул колоду судьбы в центр стола и жестом велел Телле снять. Карты были золотыми, с серебряными завитушками и намного толще обычных, как будто сделаны из настоящих кусочков металла, такие трудно уничтожить, как и предсказанное ими будущее. Телла смотрела на них, но дотрагиваться не спешила. Хоть она и была одержима картами после того дня, когда впервые нашла колоду своей матери и время от времени позволяла себе взглянуть на оракла, ни разу в жизни не вытаскивала карты из колоды судьбы, чтобы узнать свое будущее. Она сдержала данную матери клятву, поскольку даже один единственный раз причинил достаточно вреда. «Давай обойдемся без предсказаний. Я сюда пришла не за тем, чтобы выслушивать таинственные слова о своем будущем». «Разве тебе не нужна следующая подсказка?» «Не ты ли только что заявил, что они не имеют смысла?» «Я лишь сказал, что подсказки в игре не главное, но они все равно необходимы, чтобы указывать людям, вроде тебя, верное направление». «Подозреваю, мне достаточно будет поднять глаза к небу и последовать туда, куда укажет созданная легенда созвездия». Хоть созвездия и помогают в игре, к победе они определенно не приведут, а ты, как мне кажется, намерена выиграть». С этими словами Армандо пододвинул колоду ближе к Телли, поцарапав стеклянную поверхность стола. «Тебе-то что за дело до моего будущего? Мне и вовсе нет до него никакого дела», — отозвался Армандо. «Зато сам легенда очень им интересуется». «Смею предположить, что ты говоришь это всем игрокам, заходящим за занавес». Ты права, но в твоем случае это правда. Армандо снова улыбнулся, и на этот раз улыбка озарила все его лицо. Его губы приоткрылись, глаза стали ослепительно зелеными, и Телли вдруг пришло в голову, что, будь он хоть немного добрее, был бы невероятно красивым. Либо сыграй со мной, либо не стесняйся попытать счастье в другом храме. Словно по сигналу раздались два удара колокола, возвещая о двух часах ночи. Оказывается, уже много позже, чем Телла думала. Придется действовать быстро, чтобы найти другого исполнителя легенда в другом храме. Но, возможно, и они тоже, подобно Арманде, захотят предсказать ее будущее. Она потянулась к металлической колоде. Карты оказались холодными на ощупь, что ощущалось даже сквозь перчатки. Она сняла колоду, и Арманда разложил карты перед ней серебристо-золотым веером. Им бы следовало сверкать, но мгновение спустя золото почернело, а серебряные завитки потускнели, словно предупреждая Теллу об ожидающем ее мрачном будущем. Выбери четыре. По одной за раз. Сама знаю. Игнорируя те карты, что лежали прямо перед ней, она потянулась за прячущейся в дальнем левом углу и, снова поцарапав стол, вытащила ее и перевернула, обнажив слишком знакомую кровавую улыбку. Принц-сердец. В воздухе вдруг повеяло арктическим холодом. Поистине, этот персонаж неотвратим. Армандо сухо усмехнулся. «Безответная любовь? Похоже, ничего у вас с Данте не выйдет. Питать Телла какие-либо иллюзии на этот счет, сейчас ей стало бы очень больно. Но ей лучше прочих известно, что означает карта с кровавым принцем. Что бы Телла не говорила о любви... «Принц Сердец» был настоящей причиной, по которой она никогда не позволяла себе привязываться ни к одному из молодых людей, проявлявших к ней интерес. Хоть она и знала, как привлечь внимание юноши, понимала, что их отношения обречены с самого начала, и все равно долго бы не продлились. Судьбе угодно, чтобы никто из тех, кого она любила, никогда не отвечал ей взаимностью. Второй Телла перевернула ближайшую к себе карту самый очевидный выбор. Или нет? Дева смерти. Опять. Мне всегда нравилась эта карта. С убийственной точностью Арманда провел пальцем по жемчужному украшению на голове девушки. Сам господин Смерть похитил ее из семьи, чтобы сделать своей нетленной супругой, а она отказала ему. Поэтому он заключил ее голову в жемчужную клетку, чтобы никто другой не мог овладеть ею. Даже тогда она продолжала бросать ему вызов, каждую ночь ускользая, чтобы предупредить тех людей, чьих возлюбленных или родственников он собирался забрать. «Я знакома с ее историей», — сказала Телла. «Отчего же тогда не тревожишься, что можешь лишиться того, кто тебе дорог? Потому что я уже ее потеряла». «Возможно, ты вот-вот потеряешь кого-то ещё», еще, проскрежетал Армандо. Для молодого человека, который утверждал, что его не волнует ее будущее... Он, казалось, наслаждался тем, насколько мрачным оно было. Притворившись, что не замечает его, Телла, не глядя, вытянула и перевернула еще одну карту, ожидая, что это будет Оракл, ведь именно он третьим выпал ей в детстве. Но вместо зеркала в золотой оправе на карте оказалось изображение острой черной короны, увенчанной блестящими опалами и разбитой на пять зазубренных кусочков. Расколотая корона — Веселость Арманда как рукой сняла. Он продолжал беспомощно открывать и закрывать рот, как лишённая голоса марионетка. «Ну, а это разве тебе не кажется ужасной?» спросила Телла. По правде говоря, саму Теллу эта карта встревожила куда меньше, чем остальные. Расколотая корона символизировала невозможность выбрать ни одну из двух дорог. Но Телла в это не верила. По её опыту, одна дорога всегда оказывалась хуже другой. Четвертую карту она перевернула не сразу. Расколотая корона выпала ей впервые. И хотя в глубине души Телла с мрачным любопытством гадала, какие еще сюрпризы может преподнести судьба, в действительности устала от того, что Мойры играют ее будущим. «Нужно, чтобы ты открыла еще одну карту», — велел Армандо. «Зачем?» — заупрямилась Телла. «Я только что показала тебе целых три, одна другой ужаснее. Разве этого недостаточно?» А я-то считал, что ты знакома с тем, как предсказывает судьбу. Каждая история состоит из четырех частей. Начало, середины, преддверие концовки и истинной концовки. Твое будущее не будет полным, пока не перевернешь четвертую карту и не узнаешь окончания своей истории. Я все равно не могу понять, какая легенда до всего этого дела. Возможно, этот вопрос ты должна задать не мне, а самой себе. Взгляд Арманда упал на три карты, которые вели повесть о разбитых сердцах, потерянных близких и невозможных решениях. Телла не понимала, как все это связано с Каравалем, если только, подобно Джексу, легенда не нравилась упиваться чужой болью. На этот раз она закрыла глаза, надеясь вытянуть благоприятную Мойру вроде Госпожи Удачи или Платья Ее Величества, которое символизировало смелые перемены и необыкновенные подарки. Гладкая металлическая поверхность карты не искрилась магией, как скрываемый ею оракл, и все же от прикосновения к ней она что-то почувствовала. Большинство карт были прохладными на ощупь, некоторые холоднее, другие теплее, но это опалило пальцы таким жаром, что Телла едва не отдернула руку. Усилием воли она заставила себя перевернуть карту. Металл вспыхнул фиолетовым, и из-за решетки гигантской серебряной птичьей клетки на Теллу уставилась прекрасная женщина в пепельно-лавандовом платье. Узница. Телле сдавила грудь не только потому, что эта карта напоминала ей о показанном ораклом образе собственной матери. Узница имела двойное значение. Иногда ее появление обещало любовь, но обычно жертву. Во всех историях говорилось, что она не повинна ни в каких преступлениях, но позволила посадить себя в темницу вместо того, кого глубоко любила. Внезапно Телла вспомнила предупреждение Найджела. «Имей в виду, победа в игре будет иметь такую цену, о которой ты впоследствии пожалеешь». «Я выбрала карты», — объявила она в упор, глядя на Арманда. «Давай мне следующую подсказку». Он загадочно скривил губы. «Даже не заикайся о том, что не можешь. Держи свои когти в перчатках», — отозвался он и, встав со стула, сделал несколько шагов вперед и прижал руку к одному из висящих на стене зеркал. Оно с шипением повернулось, явив вход в прохладный земляной туннель, затянутый густой паутиной. Телла слышала о том, что вся Валенда опутана сетью потайных ходов. «Должно быть, это один из них». «Следуй по этому пути, пока не почувствуешь, что что-то заставляет тебя остановиться. там ты и обнаружится следующая подсказка. Но помни, Донателло, что в каравале подсказки не главное. В прошлый раз твоя сестра победила не потому, что разгадала простенькие загадки. Она выиграла благодаря тому, что готова была пожертвовать всем, чтобы отыскать тебя».